глава 13 я спустилась во двор и направилась вперед чувствую как клокочет внутри и трясет от клубка противоречивых эмоций никакой ричард мне не суженый вот теперь я по-настоящему полная дура доверчивая полная дура черт ника только ты могла так попасть стоит вернуться к нему сейчас и ведь найдет способ убедить что я все не так поняла Он же у нас мастер убеждений и переговоров. Но сейчас, словно сдернули покрывало закрывающие глаза. Ладно. Я обшарила взглядом двор и остановилась на конюшнях. Оставаться в замке было гадко. Настолько душило осознание, зачем меня сюда привели. Кто только сочинил эту идиотскую легенду. Я свою-то жизнь себе вернуть не могу. А они думают, что я могу так запросто изменить чью-то чужую. Какая чушь знающие жрицы и знакомые ричарда из храма мне может не найти но для начала отправлюсь в деревню а там посмотрим я сосредоточенно шла вперед продумывая варианты ричард явно меня не отпустит вот и тогда отказался ехать к юрану снова мол дела и сейчас никак а скорее всего просто не хотел чтобы я узнала лишнее и не от него пока он не очухался У меня есть совсем немного времени, чтобы вырваться на свободу. «Оседлайте лошадь!» На удивление смело приказала я коньху. Тот, видимо, тоже наслышан был об особом отношении хозяина замка к моей особе. Даже спрашивать ничего не стал. И уже спустя минуту послушно вывел мне гнедую кобылу. Если я стала в этом мире настоящей, значит, и верхом ездить смогу. В конце концов, здесь нет ничего такого уж невозможного. А о страхе сейчас и не думалось. Неловко подобрав полы дурацкого праздничного платья, я с помощью слуг вскочила в седло, растревожив кобылу. Конюх взялся за поводья, успокаивая ее. Но я не стала долго слушать его бормотание, высвободила поводья и пустила кобылу вперед. Изо всех сил вцепившись одной рукой в переднюю луку седла. «И ворота откройте!» Тем же приказным тоном крикнула я на ходу слугам которые бросились из-под копыт неопытной всадницы. Правильно сделали, ибо сейчас я за себя не ручаюсь. Старший стражей еще думал меня остановить, но я зыркнула на него со всей накопившейся злостью, и перечить мне не стали. Похоже, Ричард и подумать не мог, что я рискну вырваться из замка после тех монстров в лесу и своего ранения. Вот он и не предупредил слуг не выпускать. Но он ведь и сам сказал, что монстры опасны только в полнолунии. А сейчас оно закончилось. Не такой уж ты продуманный, товарищ дипломат. Покинув замок, первые полчаса я тряслась по уже знакомой дороге, сосредоточенная только на том, как не грохнуться свертлявой лошади, которая, как назло, не очень-то меня слушалась, а так и норовила пойти своей дорогой. «Ну-ка, стой, милая! Сюда ты дорогу видишь? Ну же!» «Куда ты сворачиваешь?» Поначалу я старалась быть с ней нежной. Все-таки живое существо, как-никак. Но это живое существо оказалось таким своенравным и упрямым, что я окончательно рассердилась как следует приложилась пятками в бока. Правда, и поводья дернула чересчур сильно, так что кобыла меня чуть не сбросила. Но каким-то чудом я удержалась в седле. Представляя себе эту картину со стороны, я расхохоталась. «Вот прекрасно будет, если Ричард прямо сейчас наблюдает за моей попыткой бегства откуда-то с крыши и терпеливо ждет, когда я грохнусь и покорно вернусь обратно к нему под крылышко. иди как к черту, рыцарь!» И все-таки обернулась. Убедилась, что никто не пытается меня вернуть. И снова послала лошадь вперед. Так сильно, видимо, что та перешла с трясучки на какую-то бешеную скачку. Как ее? Галоп, что ли? «Далеко я так не уеду». Тонкая ткань платья о оседло. Раненое не так давно бедро слегка ныло. Хоть от когтей монстра только и остались, что глубокие царапины. Хорошее у лекаря было средство. Видно, не первый раз подобное лечит. Надеюсь, и у меня заживет. Как назло вспомнилось, как ночью Ричард с трогательной заботой осмотрел место раны. Промозглый ветер бил в лицо. Как-никак стояла осень. Жаль, я забыла в комнате свой теплый плащ, с капюшоном, и теперь осталось только морщиться от порывов ветра, который забирался под одежду, и мечтать побыстрее добраться до укрытия. Доехав до небольшого перекрёстка, я ненадолго остановила лошадь. Это оказалось вовсе не так легко, как выглядит в кино, чтобы вспомнить дорогу. Ох уж эти перекрёстки. Вспомнился тот самый в ночном лесу, где мы как две дуры стояли с Катей с зеркалами друг напротив друга и каким-то неведомым, сука, образом переместили меня в эту тьму таракань с монстрами, замками и рыцарями. Так, ладно. Слава богу, пространственное воображение у меня нормальное. И топографического кретинизма нет. Так что я уверенно выбрала узкую дорожку и, повоевав минуту с поводьями, двинулась в сторону деревни. Входить в подлесок было страшно до чертиков. Это я там, на открытых просторах и холмах, казалась себе такой смелой, А когда вдруг сгустилось чаще, деревья протянули когтистые лапы, и стало темно, как в сумерках, нехорошо засосало под ложечкой. Иногда все-таки крепкая мужская спина, и топор рядом очень даже кстати. «Кажется, теперь я понимаю, почему Лявин носит с собой кинжал. Если жить в таком месте, придется худо-бедно научиться себя защищать. Вернусь, заставлю Ричарда научить меня сражаться», — промелькнула коварная мысль. «Так, Ника, хватит!» «Ты, кажется, и впрямь влюбилась, раздумаясь, что ему нужна твоя жизнь и безопасность, что он захочет возиться всерьез и чему-то там учить. Кажется, ты как раз твердо решила вернуться в свой мир и забыть эту дурацкую идею про богиню судеб как сон?» Наконец, впереди показался знакомый уже чистокол. Обрадовались мы обе. И я, и кобыла. Хоть и по разным причинам. «С другой стороны...» Мы обе будем рады отдохнуть друг от друга. Встретили меня опять собачьим лаем и встревоженными криками мужчин. Тех будто стало на порядок больше. Может, после полнолунного караула возвращаются в дома? Что теперь? Крикнуть зычно, как Ричард тогда «Йоран?» Как-то неловко даже. На дорогу вышли трое и одна женщина. Уставились на меня вопросительно. Чёрт. Всю дорогу я думала о возвращении домой, а сейчас будто память отшибла. Как с ними заговорить теперь? Один, кажется, узнал меня и медленно кивнул. «Мне нужен Йоран!» произнесла я на русском с безнадежностью. Кажется, надо снова возвращаться в этот мир, пока я еще не настолько самостоятельна, чтобы ни в ком не нуждаться. Даже не по себе стала от оценивающих взглядов не очень чистоплотных лиц мужского пола еще бы. Приехала такая фифа в воздушном платье с оголенными плечами, месить туфельками грязь на деревенских дорожках. И говорит чудно. Да уж, на что только рассчитывала. Все решить в одиночку. Наконец, один бородатый, далеко не такой ухоженный, как Ричард, переговорил с остальными, кивнул и отвел меня в тот же дом, где мы тогда разговаривали с ведуном. Пригнувшись, я вошла в знакомую избушку, но там оказалось пусто. Обернулась на мужчину, и тот развел руками. «Ирс хаст керейн!» Эх, а вот Ричард бы меня, наверное, понял. Может, ведун скоро вернется? За время в дороге до деревни я вспомнила, что не успела даже перекусить. Да и ночь выдалась непростой. И теперь желудок жалостливо и тоскливо напоминал о себе. «Ну ладно, а можно мне поесть?» и Я дополнила слова жестами. Мужчина нахмурился, зачесал пятерней грязные волосы, а потом выглянул за дверь, крикнув что-то той женщине, и сам вышел. Вскоре эта дородная тётушка с добрым лицом принесла мне тарелку с горячим супом. Осторожно придержав приоткрытую дверь спиной, я взяла из её рук глубокую глиняную дымящуюся тарелку Из благодарностью кивнула, вдохнула аромат. Боже, как вкусно! В замке кормят так изысканно, а иногда хочется простой деревенской еды. Супа вот, хлеба свежего. М-м-м. Съев обжигающую мясную похлебку, надеюсь, все же не из монстров. Я снова обернулась к окну. Стака не просветлевшего с рассвета неба пошел моросящий дождь. Моя кобыла привязанная у изгороди, укорезненно ткнулась мордой в окно. Выскочив, я завела ее под крышу какого-то сарайчика и вынесла кусок недоеденного хлеба. Ладно, мы еще подружимся с тобой, да? А сейчас мне снова надо было сосредоточиться. Я вернулась в дом, помыла по инерции посуду в тазу с водой — терпеть не могу, оставлять надолго — и уселась ждать Йорона под окно. Сделала медленный вдох и выдох, успокаиваясь и приводя в порядок мысли. «Я здесь. Пусть это кажется невероятным, но все происходит на самом деле. Прямо сейчас. Я вспомнила храм Хилаину, замка, и то, как Ричард рассказывал про богиню судьбы. Мне нужно получить ответ от ведуна. Правда ли у меня есть эта особая и непонятная сила? Он должен знать. Йоран вернулся, когда я умудрилась задремать под дождь прямо на лавочке у окна» прижавшись виском к стене. Я вздрогнула и чуть на пол не свалилась, но быстро спохватилась. «Здравствуй!» Перевела я мысль на слова старика и с облегчением улыбнулась. Чуть не обняла его на эмоциях, хотя он не выглядел счастливым из-за моего присутствия. Скорее, настороженным. «Добрый день!» произнесла я на чужом языке. Помолчала мгновение и заговорила снова. «Мне нужна ваша помощь. Вы были правы. Все изменилось, когда я приняла и поверила. Так что поговорить хочу», — уверенно добавила я. «Теперь язык ваш понимаю». «Я говорил, так и будет», — кивнул ведун. Коли ты станешь одной из нас». «Ну вот». Снова заговорил на своем напевном. Точно заговоры читает, а не говорит по-простому. «Все ведуны у них такие, интересно». «Может, нарочно меня за нос вводит? Заодно с Ричардом?» «Это все прекрасно. А теперь скажите, пожалуйста, как мне обратно вернуться, откуда я пришла?» Хилоин не шутит судьбами просто так. «Ну и что это значит? Я вот сейчас тоже, знаете, совсем не шучу. А значит то, что дело у тебя тут есть». «Есть», — согласилась я, немного закипая. «Разобраться?» Как из вашего дурдома выйти?» «Ну да», — опять сорвалась. «Не хочу никак верить, что это со мной в самом деле происходит. Кому будет приятно признаться, что он дурак и поверил хитрому рыцарю без совести и чести? Вот нужен Ричарду новый девиз, потому что, как минимум, упрек он заслужил. Умолчав об утерянной невесте и настоящих планах насчет меня, старик молча выслушал и кивнул». «Послушайте, я по-прежнему не пойму, что должна сделать. Все ваши слова звучат слишком туманно». «Кто первый увидал тебя?» Пожевав губами, спросил старик неторопливо. «Где? Когда?» Растерялась я, а потом сообразила. «Вы имеете в виду в вашем мире? Кто меня первый встретил здесь?» Старик также неторопливо кивнул, поглаживая подбородок. «Ну, Ричард» буркнула я, все еще не в силах его простить. На монстров охотился с топором, а тут я, и вот. Вот тебе и ответ. Какой еще ответ? Где здесь ответ? Издеваетесь вы, что ли? Простонала я. Старик терпеливо вздохнул и пошел наливать себе в кружку воды из ведра. Я взволнованно зашагала по его комнате взад-вперед, поглядывая на редкие капли, бегущие по окну. Первые эмоции схлынули, и на меня все больше наползала, как неумолимая туча, осознание, что старик прав. Я гадала на и я встретила Ричарда. В этом был какой-то особый смысл. Ладно, по крайней мере, сейчас я выяснила чуточку больше, чем в тот раз. Вернее, подтвердила собственные догадки. «Значит, я должна вернуться к нему в замок?» Старик снова молча кивнул. «Что еще можно сделать?» «Кто может помочь?» Ведун невозмутимо пожал плечами и развел ладони, мол, «Сам не знаю». Но, посмотрев на мои сомнения, сжалился и промолвил. «Обратись к ней!» Старик снова накинул на плечи влажный от дождя плащ, фаотически оглядел мой несчастный наряд и одолжил телогрейку. Я не стала больше задавать вопросов. Послушно натянула на плечи тяжелую одежку, и вышла вслед за стариком в моросящий дождь. Йорн провел меня по узкой улочке к странному месту. В середине утоптанной полянки стоял столб, похожий на тотем. Помолиться своей богине Хилаин предлагает? Да я запросто. Только что говорить не знаю. Да и не очень верю, что существует это триединое трехликая. Чего только люди не выдумывали за все время существования. И богов с головами птиц и зверей и хранителей подземных царств, и других кровожадных и не очень высших сущностей. Я сама себя сильно верующей не считала. Хоть в храмы ходила по праздникам, но больше потому, что так положено, и потому что Серёжа крещённый, а я вот сама не сложилась как-то. Но тем и лучше. Надеюсь, эта загадочная хилоин окажется не очень ревнивой. Хорошо. Ведаешь прошлым, настоящим и будущим — Я опустилась на колени, прямо на вытоптанную, но порядком намокшую под дождем землю. Подняла голову к вершине молитвенного столба с едва различимым женским лицом, вырезанными и раскрашенными крыльями над ним. По моим щекам замросили холодные капли, глаза сощурились против воли. «Помоги же мне, Хилоин, понять тебя. Если уж вывела на такую странную дорогу в параллельном мире, тогда и хоть какую-то подсказку». Что дальше делать? Какую миссию я должна выполнить? Неужели правда вернуть Ричарду его утерянную судьбу? Но как это вообще возможно? И я вдруг начала снова видеть эти множество дорог и путей, которые сплетались в клубок, расходились в стороны, возвращались назад и устремлялись вдаль в бесконечность. А где здесь я? Где здесь моя судьба? И я услышала голос.